Глава 42. Харн. Силуэт на лесной прогалине. Факел, горевший на стенах, освещали двух солдат у ворот. Вены и Кахан двигались вдоль кромки прогалины, пока не оказались напротив стены между лесными воротами и воротами Тилт. «Ты готов?» — прошептал Кахан. Трион с широко раскрытыми глазами и прерывистым дыханием кивнул. Постарайся дышать медленно. Это поможет». Трион облизнул губы и снова кивнул. «Кахан», — сказал Вен, — «а при помощи посоха ты можешь сражаться, не убивая?» Тот кивнул, посчитав, что это странный вопрос в такой момент. «Когда все закончится, ты меня научишь?» «Конечно», — ответил он, хотя подумал, что это маловероятно. Правда заключалась в том, что он был один против Рей и ее солдат. Едва ли ему удастся уйти отсюда живым. Кахан выкопал из могилы того, кем он был, но весьма вероятно, Харн станет последним местом упокоения того, кем стал. Трион улыбнулся ему. «Хорошо», — сказал он, и направился в темноту, к стенам Харна. Кахан посмотрел ему вслед, прижавшись к земле на открытом участке между деревней и лесом, где не росли деревья. Вен подошел к стене и замер около нее. Кахан сказал Триону, чтобы он стоял, Ждал и слушал, прежде чем идти дальше. Если из Харна будет доноситься шум, означавший, что в деревне обнаружили их исчезновение, одного или обоих, Вену следовало вернуться к нему, а Кахан прикроет его при помощи лесного лука. Поэтому он ждал, пока не обнаружил, что затаил дыхание, когда Вен повернулся, и вместо того, чтобы перелезть через стену, как он предполагал, пошел вдоль нее, пока не отыскал подходящее место, чтобы под ней пролезть. И Кахан стал слушать темноту, надеясь не услышать крики и голоса солдат, которые увидят венна. Ничего. Кахан прошел вдоль кромки леса, пока не оказался напротив ворот Тилт и стражей перед ними. Теперь пришел его черед контролировать дыхание. Он сделал несколько глубоких, успокаивающих вдохов. «Нет смысла брать в руки лук, когда ты волнуешься». Стрельба в цель являлась упражнением на концентрацию, где азарт сражения лишь мешал, быстрая реакция помогала в рукопашной схватке, но только не лучнику. Использование лука с целью убить врага с расстояния представляло собой холодный, тщательно спланированный расчет. Кахан почувствовал, как его сердце начало постепенно успокаиваться. Встал. Он все еще оставался в укрытии, одетый в темноту у Проверил лук. Прошло много лет с тех пор, как он в последний раз натягивал тетиву лесного лука, и хотя этот навык невозможно забыть, его требовалось постоянно практиковать ради сохранения силы, помимо всего прочего. Кроме того, лучник должен знать свой лук, чувствовать, как натяжение тетивы связано с расстоянием до жертвы, как поведут себя стрелы при наличии ветра или его отсутствии. На лук-посох воздействовали влажность, жара и время, но изменения можно почувствовать только после того, как выпустишь стрелы. Кахан держался уверенно в присутствии вена, ведь Трион был молод и нуждался в поддержке. Но теперь, когда он остался один, у него появились сомнения. Лгать самому себе труднее. Он услышал шорох, опустил взгляд и увидел Сегура у своих ног. Гараур смотрел на него. «Спрячься, Сегур», — сказал Кахан. «Это не твое дело. Ты можешь пострадать». Гораур заскулил и остался на прежнем месте. Так всегда бывает с животными. Их нельзя заставить делать то, что ты хочешь, можно только просить. И они часто знают, когда ты в них нуждаешься. Кахан ощутил поддержку от присутствия Гараура, когда натягивал тетиву. Почувствовал, как горит верхняя часть тела и руки. Расслабился. Кахан не стал изо всех сил натягивать тетиву. Даже с капюшоном под кожей его сила стала меньше. Тем не менее, он не сомневался, что с такого расстояния сумеет поразить стражей ворот. Первого он убьет, второго постарается ранить. Это должно привести к появлению остальных. Тогда он покажется и заманит их в лес, где начнет смертельную игру Гараура и Хисти, в то время как Вен постарается вывести жителей деревни из Харна. Он наложил первую стрелу, Натянул тетиву и прицелился, глядя на цель. Выдохнул. Мир превратился в линию прицела. Все остальное исчезло из его сознания. Стрела. Цель. Мышцы горели. Он продолжал держать тетиву натянутой. Он навел прицел на солдата. Медленно ослабил натяжение тетивы. Кто тот человек, в которого он целился? Есть ли у него семья? ждет ли он неприятности. Он не мог знать, что сейчас умрет, у него не будет шанса попрощаться с родными. Кто дал ему право так поступать? Он подумал о Сорхе, вспомнил, как она описывала то, как он будет гореть, медленная и болезненная смерть. И кем бы ни был этот солдат, не приходилось сомневаться, что он наблюдал бы за его мучениями без малейших сожалений. Он бы смеялся, шутил с товарищами, Для них он являлся угрозой Синим и Капюшон Реем. Никто, бесклановый, который заслужил жестокую смерть во имя Тарлангига. Он натянул и отпустил тетиву. Одним быстрым движением, которому научился много лет назад. Он едва успел посмотреть на цель. Пусть все решает инстинкт. Не так быстро, как он это делал прежде, когда его тело становилось единым целым с луком. Мгновенная пауза, когда он проверял прицел. Стрела полетела. Кахан смотрел и завороженно ждал, так мастер изучает свою работу. Он не услышал, как стрела попала в цель, но видел, что солдат уронил копье, мгновение продолжал стоять, а потом повалился на спину, ударившись о стену Харна. Второй страж ничего не заметил. Кахан снова натянул лук, немного медленнее. Теперь он стрелял, чтобы ранить, а это заметно сложнее. Чтобы убить, требовалось попасть в тело, но цель становилась меньше, когда ты намеревался ранить. Лучшая цель — нога. Кахан наложил стрелу, натянул тетиву и спустил ее. Стрела полетела. Он услышал звук глухого удара и увидел, как страж повернулся. Промах. Стрела попала в деревянную стену за спиной стража, который, наконец, увидел своего напарника, лежавшего на земле. Он подошел, не понимая, что происходит. «Танхев, ты пьян?» — слова стража эхом разнеслись по прогалине. «Новое натяжение тетивы, стрела в полете...» На этот раз он не промахнулся. Страж закричал от боли. Послушался ответный крик из-за стены. «Нас атакуют!» Он ожидал, что солдаты выйдут из деревни, разозленные, как потревоженный орет. Ничего. Только крики раненого солдата, звавшего на помощь. Кахан наложил следующую стрелу на тетиву, стал ждать. Никто не появился. Он ждал. Неужели все солдаты ушли, оставив только двух стражей? Ждать. Конечно, нет, это не имело смысла. Ждать. Неужели Вен оказался прав, и Сорха ушла, как только поняла, что они сбежали? Ворота Тилт стали закрываться. Раненый страж сумел до них доползти, и его втащила внутрь невидимая рука. Ворота захлопнулись. «Нет». «Кахан-Дюнафири!» — Сорха. Ее голос эхом прокатился по прогалине. «Лук, это оружие трусов! Я была о тебе лучшего мнения!» Он молчал. Очевидно, она рассчитывала определить его положение по голосу. Сорха сделала паузу, убедилась, что он не станет отвечать. «Мы поймали Триона, когда он вылез из-под стены!» «Ты поступил глупо, решив вернуться!» До этого момента он не чувствовал холода, но теперь тот атаковал его с неожиданной силой. «Отпусти Триона и жителей!» — крикнул он. «И я к тебе выйду!» «И не подумаю!» — ответила она. «Как любопытно, что мы оказались в прежнем положении, как Дюнахире. У тебя хорошо получается подвергать опасности своих друзей, но я буду щедрой!» «Сдавайся, и я оставлю часть жителей деревни в живых. В противном случае я начну их убивать, и первой станет монашка!» Он услышал смех. «Но я не позволю тебе смотреть до тех пор, пока ты пользуешься оружием трусов. Но ты услышишь их крики, когда они будут умирать, и я буду бросать их головы через стену, чтобы ты знал, кто из них отдал за тебя жизнь!» Он потерпел поражение. Все произошло быстро и предельно просто. Сорха разгадала его план и поджидала у ворот. Он оказался в таком же положении, как когда сидел в клетке. «Ты нуждаешься во мне!» Он не станет слушать этот голос, не станет! «Ты нуждаешься во мне!» Конечно, Капюшон лгал. Как только он окажется в поле досягаемости глушаков, он не сможет ему помочь. Кахан знал, что на самом деле он станет слабее, будет плохо сражаться, лишившись силы и воли. Но ему и не требовалось хорошо сражаться. Нужно лишь отвлечь солдат, чтобы вены жители Харна могли спастись. Может быть, Сорха и ее солдаты будут так с ним заняты, что не заметят их бегство? Лук теперь едва ли пригодится, но у него есть топоры. Даже без капюшона он прекрасно ими владеет. Он посмотрел на сидевшего рядом с ним Сегура. Гораур не спускал с него глаз. Ну, Сегур, сказал Кахан, если честно, я не рассчитывал отсюда уйти. Гораур заскулил. А теперь тебе обязательно нужно спрятаться. Он опустился на колени, чтобы почесать между острыми ушами гораура Зверь открыл рот, показав ряд острых зубов. Ты был замечательным спутником, но я снова тебя освобождаю. Хорошей тебе охоты. Только вот теперь некому будет готовить для тебя хисти. Гараур снова заскулил. Кахан толкнул его голову, но тот даже не пошевелился, продолжая сидеть на месте. Может быть, он ему не поверил. Кахан погладил ухо Сегура. «Сорха!» — крикнул он. «Держи свой клинок подальше от жителей деревни! Я иду!» «Мы готовы тебя встретить, Кахан-Дюнахири! Костер ждет!» Он огляделся по сторонам. Большая часть деревьев вокруг Харна была невысокими и молодыми, но он видел два больших клинка древа. Кахан подошел к ближайшему, коснулся ствола руками, почувствовал под латными рукавицами древнюю жизнь и его медленный рост. «Старый», — сказал Кахан, — «одолжи мне свою силу. Я возьму лишь то, что необходимо». И он прижал руки к коре, чувствуя пульсацию и поток жизни. Он просил ни каплю, ни глоток, но столько, чтобы наполнить его существо. Взять силу у дерева — не то же самое, что отнять у него жизнь. Ты не можешь это сделать, убив дерево. Требовалось разрешение. И тут таилась опасность. Он собирался взять больше, чем при простом касании. Хотел напиться до отвала. Дерево принадлежало лесу, а он всегда знал, что лес способен проглотить одного человека в потоке своей жизни, и неважно, есть у него капюшон или нет, но как он не мог позволить себе испытывать страх или сомнение. «Я прошу», — прошептал он, — «дай мне достаточно силы, или Харн погибнет». Он направил свой разум глубоко в поток жизни дерева. Невероятная высокомерие, рожденное отчаянием. Сначала у него появились очень странные ощущения. Величие могущественной реки жизни настолько огромное, что Кахан едва мог его по-настоящему понять. Сначала трепетавший прохладный поток отшатнулся от Кахана, который в нем отчаянно нуждался, бросал ему вызов. Кахан тянулся к нему, но поток ускользал, танцевал вокруг него. Разочарованный Кахан попытался навязать ему свою волю, и тогда поток заметил Кахана. Голос. Такой громкий, что Кахан почувствовал себя оглушенным. Свет такой яркий, что он его ослепил, и никто другой не мог его увидеть. Он бы упал на колени, но не мог оторвать руку от дерева. Перед ним танцевали фигуры, высокие и тонкие, две ветви росли из их голов, там и не там. «Убивал ли ты и жёг ли в наших владениях?» — последовал вопрос. «Брал ли без разрешения Баурей?» Его тело разрывало боль. Растения пронзали его, лоза душила. Корни перемалывали кости в пыль. «Нет». Колоссальное давление на его разум. Сильнее любого страха, сминавшее все его чувства. «Ты можешь взять то, что принадлежит нам». Волуны падали с отвесного склона. Из земли начал бить гейзер. «И какое будет наша награда?» «Я остановлю тех, кто придет убивать и жечь Он прокричал эти слова. Но с его губ не слетело ни звука, молчание. Он ощутил пульсацию, словно что-то влилось в землю и коснулось всего вокруг него. Оно тянулось наружу и вперед. Оно тянулось назад и в прошлое.